Глава 1. Предпосылки. 1. Основной вопрос. Что значит конкретно исследовать сказку? С чего начать? Если мы ограничимся сопоставлением сказок друг с другом, то останемся в рамках компаративизма. Необходимо расширить рамки изучения и найти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку. Такова задача исследования корней волшебной сказки, сформулированная пока в самых общих чертах. На первых порах кажется, что в постановке этой задачи нет ничего нового. Попытки изучать фольклор исторически были и раньше, Русская фольклористика знала целую историческую школу во главе со Всеволдом Миллером, так Спиранский говорит в своём курсе русской устной словесности. Мы, изучая былину, стараемся угадать тот исторический факт, который лежит в её основе, и, отправляясь от этого предположения, доказываем тождество сюжета былины с каким-нибудь известным нам событием или их кругом. не угадывать исторических фактов, не доказывать их тождество с фольклором мы не будем. Для нас вопрос стоит принципиально иначе. Мы хотим исследовать, каким явлением, а не событием исторического прошлого соответствует русская сказка, и в какой степени оно её действительно обусловливает и вызывает. Другими словами, наша цель Выяснить источники волшебной сказки в исторической действительности. Изучение генезиса явления ещё не есть изучение истории этого явления. Изучение истории не может быть произведено сразу. Это дело долгих лет, дело не одного лица, это дело поколений, дело зарождающейся у нас марксистской фольклористики. Изучение генезиса есть первый шаг в этом направлении. Таков основной вопрос, поставленный в этой работе. Второе значение предпосылок. Каждый исследователь исходит из каких-то предпосылок, имеющихся у него раньше, чем он приступает к работе. Веселовский ещё в 1873 году указывал на необходимость прежде всего уяснить себе свои позиции, критически отнестись к своему методу. На примере книги Губернатиса "Залогическая мифология" Веселовский показал, как отсутствие самопроверки ведёт к ложным заключениям, несмотря на всю эрудицию и комбинаторские способности автора работы. Здесь следовало бы дать критический очерк истории изучения сказки. Мы этого делать не будем. История изучения сказки излагалась не раз. и нам нет необходимости перечислять труды. Но если спросить себя, почему до сих пор нет вполне прочных и всеми признанных результатов, то мы увидим, что часто это происходит именно от того, что авторы исходят из ложных предпосылок. Так называемая мифологическая школа исходила из предпосылки, что внешнее сходство двух явлений, внешняя аналогия их свидетельствует об их исторической связи. Так если герой растёт не по дням, а по часам, то быстрый рост героя Якоба отражает быстрый рост солнца в зашедшего на горизонте. Во-первых, однако, солнце для глаз не увеличивается, а уменьшается. Во-вторых же, аналогия не то же самое, что историческая связь. Одной из предпосылок так называемой финской школы было предположение, что формы, встречающиеся чаще других, вместе с тем присущие исконной форме сюжета. Не говоря уже о том, что теория архетипа сюжета сама требует доказательств. Мы будем иметь случай неоднократно убеждаться, что самые архаические формы встречаются как раз очень редко, и что они часто вытеснены новыми, получившими всеобщее распространение. Таких примеров можно указать очень много. причём выяснить ошибочность предпосылок в большинстве случаев совсем не трудно. Спрашивается, отчего же сами авторы не видели своих столь ясных для нас ошибок. Мы не будем их в этих ошибках винить. Их делали величайшие учёные. Дело в том, что они часто не могли мыслить иначе, что их мысли обусловлены эпохой, в которую они жили, и классом, к которому они принадлежали. Вопрос о предпосылках в большинстве случаев даже не ставился. И голос гениального Веселовского, который сам неоднократно пересматривал свои предпосылки и переучивался, остался гласом выпиющего в пустыне. Для нас же отсюда вытекает следствие, что нужно тщательно проверить свои предпосылки до начала исследования. Третье. Выделение волшебных сказок Мы хотим найти, исследовать исторические корни волшебной сказки. О том, что мыслится под историческими корнями, будет сказано ниже. Раньше, чем это сделать, необходимо оговорить термин волшебная сказка. Сказка настолько богата и разнообразна, что изучать всё явление сказки целиком, во всём его объёме и у всех народов невозможно. Поэтому материал должен быть ограничен. и я ограничиваю его волшебными сказками. Это означает, что у меня есть предпосылка, что существуют какие-то особые сказки, которые можно назвать волшебными. Действительно, такая предпосылка у меня есть. Под волшебными я буду понимать те сказки, строй которых изучен мною в книге Морфология сказки. В этой книге жанр волшебной сказки выделен достаточно точно. Здесь будет изучаться тот жанр сказок, который начинается с нанесения какого-либо ущерба или вреда: похищение, изгнание и другие. Или с желания иметь что-либо. Царь посылает сына за жар-птицей, и развивается через отправку героя из дома, встречу с дарителем, который дарит ему волшебное средство или помощника, при помощи которого предмет поисков находится. В дальнейшем сказка даёт поединок с противником. Важнейшие формы его змееборство, возвращение и погоню. Часто это композиции дают осложнения. Герой уже возвращается домой, братья сбрасывают его в пропасть. В дальнейшем он вновь пребывает подвергается испытанию через трудные задачи и выцаряется и женится или в своём царстве или в царстве своего тестя. Это краткое схематическое изложение композиционного стержня, лежащего в основе очень многих и разнообразных сюжетов. Сказки, отражающие эту схему, будут здесь называться волшебными, и они-то и составляют предмет нашего исследования. Итак, первая предпосылка гласит: Среди сказок имеется особая категория сказок, обычно называемых волшебными. Эти сказки могут быть выделены из других и изучаться самостоятельно. Сам факт выделения может вызвать сомнение. Не нарушен ли здесь принцип связи, в который мы должны изучать явления? В конечном итоге все явления мира связаны между собой. Между тем наука всегда выделяет явления, подлежащие её изучению. Из числа других явлений всё дело в том, где и как здесь проводится граница. Хотя волшебные сказки и составляют часть фольклора, но они не представляют собой такой части, которая была бы неотделима от этого целого. Они не то же, что рука по отношению к телу или лист по отношению к дереву. Они, будучи частью, вместе с тем составляет нечто целое и берутся здесь как целое. Изучение структуры волшебных сказок показывает тесное родство этих сказок между собой. Родство это настолько тесно, что нельзя точно ограничить один сюжет от другого. Это приводит к двум дальнейшим, весьма важным предпосылкам. Во-первых, не один сюжет волшебной сказки не может изучаться без другого. И во-вторых, ни один мотив волшебной сказки не может изучаться без его отношения к целому. Этим работа становится принципиально на новый путь. До сих пор работа обычно велась так. Брался один какой-нибудь мотив или один какой-нибудь сюжет. Собирались по возможности все записанные варианты, а затем Из сопоставления и сравнения материалов делались выводы. Так Поливка изучал формулу «русским духом пахнет», «Радермахер» — мотив о проглоченных и извергнутых китом, «Баумгартен» — мотив о запроданных черту, «отдай, чего дома не знаешь» и так далее. Авторы ни к каким выводам не приходят и от выводов отказываются. Точно так же изучаются отдельные сюжеты. Так Маккензен изучал сказку о поющей косточке, Лилье Блатт о благодарном мертвеце и так далее. Таких исследований имеется довольно много. Они сильно продвинули наши знания о распространенности и жизни отдельных сюжетов. Но вопросы происхождения в этих работах не решены. Поэтому мы пока совершенно отказываемся от посюжетного изучения сказки. Волшебная сказка для нас есть нечто целое. Все сюжеты её взаимно связаны и обусловлены. Этим же вызвана невозможность изолированного изучения мотива. Если бы Поливка собрал не только все разновидности формулы русским духом пахнет, а задался бы вопросом, кто издаёт это восклицание, при каких условиях оно издаётся, кого этим возгласом встречают и так далее. То есть, если бы он изучал его в связи с целым, то очень возможно, он пришёл бы к верному заключению. Мотив может быть изучаем только в системе сюжета. Сюжеты могут изучаться только в их связях относительно друг друга. Четвёртое. Сказка как явление надстроечного характера Каковы предпосылки, почерпнутые из предварительного изучения структуры волшебной сказки? Но этим дело не ограничивается. Выше было указано, что предпосылки, из которых исходят авторы, часто являются продуктом эпохи, в которую жил исследователь. Мы живём в эпоху социализма. Наша эпоха также выработала свои предпосылки. на основании которых надо изучать явление духовной культуры. Но в отличие от предпосылок других эпох, приводящих гуманитарные науки в тупик, наша эпоха создала предпосылки, выводящие гуманитарные науки на единственно правильный путь. Предпосылка, о которой здесь идёт речь, есть общая предпосылка для изучения исторических явлений. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Отсюда совершенно ясно вытекает, что мы должны найти в прошлом тот способ производства, который обусловливает сказку. Каков же был этот способ производства? Достаточно самого беглого знакомства со сказкой, чтобы сказать, что, например, капитализм волшебной сказки не обусловливает. Это, конечно, не означает, что капиталистический способ производства с каской не отражён. Наоборот, мы здесь найдём и жестокого заводчика, и алчного попа, и офицер Секуна, секун-маёр, и пробатителя барина, и беглого солдата, и нищее, пьяное и разорённое крестьянство. Здесь надо подчеркнуть, что речь идёт именно о волшебных а не на былилистических сказках. Настоящая же волшебная сказка с крылатыми конями, с огненными змеями, фантастическими царями и царевнами и так далее, явно не обусловлена капитализмом. Явно древнее его. Не теряя лишних слов, скажем, что волшебная сказка древнее и феодализма. Это будет видно из всего хода исследования. Однако, что же получилось? получилось, что сказка не соответствует той форме производства, при которой она широко и прочно существует. Объяснение этого несоответствия мы также найдём у Маркса. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. Слова более или менее быстро очень важны. Изменения в идеологии Происходит не всегда сразу после изменения экономических основ. Получается несоответствие, чрезвычайно интересное и ценное для исследователя. Оно означает, что сказка создалась на основе докапиталистических форм производства и социальной жизни. А каких именно? Это и должно быть исследовано. Вспомним, что именно такого рода несоответствие позволило Энгельсу пролить свет на происхождение семьи. Цитируя Моргона и ссылаясь на Маркса, Энгельс в происхождении семьи пишет: "Семья", говорит Морган, "активное начало. Она никогда не остаётся неизменной, а переходит от низшей формы к высшей, по мере того, как общество развивается от низшей ступени к высшей. Напротив, системы родства пассивны. Лишь через долгие промежутки времени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 Итак, возникновение сказки связано не с тем производственным базисом, на котором её стали записывать в начале XIX века. Это приводит нас к следующей предпосылке, которая пока формулируется в очень общей форме. Сказку надо сравнивать с исторической действительностью прошлого и в ней искать корни её. Такая предпосылка содержит нераскрытое понятие историческое прошлое. Если историческое прошлое понимать так, как его понимал Всеволод Миллер, то очень возможно, мы придём к тому же, к чему пришёл он, утверждая, например, что Змееборство Добрыни Никитича сложилось на основе исторического факта крещения Новгорода. Нам, следовательно, необходимо расшифровать понятие исторического прошлого, определить, что именно из этого прошлого необходимо для объяснения сказки. 5. Сказка и социальные институты прошлого. Если сказка рассматривается как продукт, возникший на известном производственном базисе, то ясно, что нужно рассмотреть, какие формы производства в ней отражены. Непосредственно в сказке происходит очень мало и редко. Земледелие играет минимальную роль. Охота отражена шире, Пашут и сеют обычно только в начале рассказа. Начало легче всего подвергается изменениям. В дальнейшем же повествовании большую роль играют стрельцы, царские или вольные охотники, большую роль играют всякого рода лесные животные. Однако исследование форм производства в сказке только со стороны его объекта или техники мало продвигает нас в изучении источников сказки. Важна не техника производства как таковая, а соответствующий ей социальный строй. Так мы получаем первое уточнение понятия исторического прошлого по отношению к сказке. Всё исследование сводится к тому, чтобы определить, при каком социальном строе создались отдельные мотивы и вся сказка. Но строй понятие очень общее. Нужно брать конкретные проявления этого строя. Одним из таких проявлений строя являются институты этого строя. Так нельзя сравнивать сказку с родовым строем, но можно сравнивать некоторые мотивы сказки с институтами родового строя, поскольку они в ней отразились или обусловлены им. Отсюда вытекает предпосылка, что сказку нужно сравнивать с социальными институтами прошлого и в ней искать корни её К этим вносятся дальнейшие уточнения в понятие исторического прошлого, в котором надо искать происхождение сказки. Так, например, мы видим, что в сказке содержатся иные формы брака, чем сейчас. Герой ищет невесту в далеке, а не у себя. Возможно, что здесь отразились явления экзогамии. Очевидно, невесту почему-то нельзя брать из своей среды. Поэтому формы брака в сказке должны быть рассмотрены и должен быть найден тот строй, тот этап или фазис или стадия общественного развития, на котором эти формы действительно имелись. Далее мы, например, видим, что герой очень часто вцаряется. Чей же престол занимает герой? Оказывается, что герой занимает престол не своего отца, а своего тестя, которого при этом он очень часто убивает. Тут возникает вопрос о том, Какие формы преемственности власти отражены в сказке? Одним словом, мы исходим из предпосылки, что сказка сохранила следы исчезнувших форм социальной жизни, что эти остатки нужно изучить, и что такое изучение вскроет источники многих мотивов сказки. Но это, конечно, не всё. Многие мотивы сказки, правда, объясняются тем, что они отражают некогда имевшиеся институты. Но есть мотивы, которые ни с какими институтами непосредственно не связаны. Следовательно, данной области как материала для сравнения недостаточно. Не всё объясняется наличием тех или иных институтов. Шестое. Сказка и обряд. Уже давно замечено, что сказка имеет какую-то связь с областью культов, с религией. Строго говоря, культ религия также может быть назван институтом. Однако, подобно тому, как строй манифестируется в институтах, и институт религии манифестируется в известных культовых действиях. Каждое такое действие уже не может быть названо институтом, и связь сказки с религией может быть выделена в особый вопрос, вытекающий из связи сказки с социальными институтами.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 приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил. Но а также, как нельзя сравнивать сказку с каким-то социальным строем вообще, её нельзя сравнивать с религией вообще, а нужно сравнивать её с конкретными проявлениями этой религии. Энгельс устанавливает, что религия есть отражение сил природы и общественных сил. Отражение это может быть двояким. Оно может быть познавательным и выливаться в догматах или учениях. Оно манифестируется в способах объяснения мира, или оно может быть волевым и выливаться в актах или действиях, имеющих целью воздействовать на природу и подчинить её себе. Такие действия мы будем называть обрядами и обычаями. Обряд и обычай не то же самое. Так если люди хоронят через сожжение, то это обычай, а не обряд. Но обычай обставляется обрядами, и разделять их методически неправильно. Сказка сохранила следы очень многих обрядов и обычаев. Многие мотивы только через сопоставление с обрядами получают своё генетическое объяснение. Так, например, в сказке рассказывается, что девушка закапывает кости коровы в саду и поливает их водой. Такой обычай или обряд действительно имелся. Кости животных почему-то не съедались и не уничтожались, а закапывались. Если бы нам удалось показать, какие мотивы восходят к подобным обрядам, то происхождение этих мотивов до известной степени уже было бы объяснено. Нужно систематически изучать эту связь сказки с обрядами. Такое сопоставление может оказаться гораздо труднее, чем это кажется на первый взгляд. Сказка не хроника. Между сказкой и обрядом имеются различные формы отношений, различные формы связи, и эти формы должны быть кратко рассмотрены. 7. прямое соответствие между сказкой и обрядом. Самый простой случай это полное совпадение обряда и обычая со сказкой. Этот случай встречается редко. Так, в сказке закапывают кости, и в исторической действительности это тоже именно так и делали. Или в сказке рассказывается, что царских детей запирают в подземелье, держат их в темноте, подают им пищу так чтобы этого никто не видел. И в исторической действительности это тоже именно так и делалось. Нахождение этих параллелей чрезвычайно важно для фольклориста. Эти соответствия необходимо разработать, и тогда часто может оказаться, что данный мотив восходит к тому или иному обряду или обычаю, и генезис его может быть объяснён. Восьмое. Переосмысление обряда сказки Но как уже указано, такое прямое соответствие между сказкой и обрядом встречается не так часто. Чаще встречается другое соотношение, другое явление, явление, которое можно назвать переосмыслением обряда. Под переосмыслением здесь будет пониматься замена в сказке одного какого-нибудь элемента или нескольких элементов обряда. ставшего в силу исторических изменений ненужным или непонятным другим более понятным. Таким образом, переосмысление обычно связано с деформацией, с изменением форм. Чаще всего изменяется мотивировка, но могут подвергаться изменению и другие составные части обряда. Так, например, в сказке рассказывается, что герой зашивает себя в шкуру коровы или лошади. чтобы выбраться из ямы или попасть в тридесятое царство. Его затем подхватывает птица и переносит шкуру вместе с героем на ту гору или за то море, куда герой иначе не может попасть. Как объяснить происхождение этого мотива? Известен обычай зашивать в шкуру покойников. Восходит ли данный мотив к этому обычаю или нет? Систематическое изучение данного обычая И сказочного мотива показывает их несомненную связь. Совпадение получается полное, не только по внешним формам, но и по внутреннему содержанию, по смыслу этого мотива по ходу действия и по смыслу этого обряда в историческом прошлом. С одним однако исключением. В сказке в шкуру зашивает себя живой, в обряде зашивает мертвица. Такое несоответствие представляет собой очень простой случай переосмысления. В обычае зашивание в шкуру обеспечивало умершему попадание в царство мёртвых, а в сказке оно обеспечивает ему попадание в тридесятое царство. Термин переосмысление удобен в том отношении, что он указывает на произошедший процесс изменений. Факт переосмысления доказывает что в жизни народа произошли некоторые изменения, и эти изменения влекут за собой изменения и мотива. Эти изменения во всяком отдельном случае должны быть показаны и объяснены. Мы привели очень простой и ясный случай переосмысления. Во многих случаях первоначальная основа настолько затемнена, что не всегда удаётся её найти. 9. обращение обряда. Особым случаем переосмысления мы должны считать сохранение всех форм обряда с придачей ему в сказке противоположного смысла или значения, обратной трактовки. Такие случаи мы будем называть обращением. Поясним наши наблюдения примерами. Существовал обычай убивать стариков. Но в сказке рассказывается, как должен был быть убить старик Но он не убивается. Тот, кто пощадил старика при существовании этого обычая, был бы осмеян, а может быть, поруган или даже наказан. В сказке пощадивший старика герой поступивший мудро. Был обычай приносить девушку в жертву реке, от которой зависело оплодородие. Это делалось при начале посева и должно было способствовать произрастанию растений. Но в сказке является герой и освобождает девушку от чудовища, которому она выведена на съедение. В действительности, в эпоху существования обряда, такой освободитель был бы расстерзан как величайший нечестивец, ставивший под угрозу благополучие народа, ставивший под угрозу урожай. Эти факты показывают, что сюжет иногда возникает из отрицательного отношения к некогда бывшей исторической действительности. Такой сюжет или мотив ещё не мог возникнуть как сказочный, когда имелся уклад, требовавший принесения в жертву девушек. Но с падением этого уклада обычей, некогда почитавшихся святым, обычей, при котором героем была девушка-жертва, счастье иногда даже добровольно на смерть становился ненужным и отвратительным, и героем сказки уже оказывается не чистивец, который помешал этому жертвоприношению. Это принципиально очень важное установление. Оно показывает, что сюжет возникает не эволюционным путём прямого отражения действительности, а путём отрицания этой действительности. Сюжет соответствует действительности по противоположности. Этим подтверждаются слова Владимира Ильича Ленина, противопоставившего концепции эволюционного развития концепцию развития как единства противоположностей. Только вторая даёт ключ к самодвижению всего сущего. Только она даёт ключ к скачкам, к перерыву постепенности, к превращению в противоположность. к уничтожению старого и возникновению нового. Все эти соображения и предварительные наблюдения заставляют нас выдвинуть ещё одну предпосылку. Сказку нужно сопоставлять с обрядами и обычаями с целью определения, какие мотивы восходят к тем или иным обрядам и в каком отношении они к ним находятся. Здесь возникает одна трудность: Дело в том, что и обряд, возникнув как средство борьбы с природой, впоследствии, когда находятся рациональные способы борьбы с природой и воздействия на неё, всё же не отмирает, но тоже переосмысляется. Таким образом может получиться, что фольклорист, сведя мотив к обряду, найдёт, что мотив восходит к переосмысленному обряду и будет поставлен перед необходимостью объясните ещё и обряд. Здесь возможны случаи, когда первоначальная основа обряда настолько затемнена, что данный обряд требует специального изучения. Но это дело уже не фольклориста, а этнографа. Фольклорист, вправе, установив связь между сказкой и обрядом, в иных случаях отказаться от изучения ещё и обряда. Это завело бы его слишком далеко. Бывает и другое затруднение. Как обрядовая жизнь, так и фольклор складывается буквально из тысячи различных деталей. Нужно ли для каждой детали искать экономических причин? Энгельс по этому поводу говорит: низкое экономическое развитие предоисторического периода имеет в качестве дополнения, а порой в качестве условия и даже в качестве причины ложные представления о природе. И хотя экономическая потребность была и с течением времени все более становилась главной пружиной прогресса в познании природы, все же было бы педантизмом, если бы кто-нибудь попытался найти для всех этих первобытных бессмыслиц экономические причины. Эти слова достаточно ясны. По этому поводу необходимо еще прибавить следующее. Если один и тот же мотив приводится нами на ступени родового общества, на ступени рабовладельческого строя типа древнего Египта, античности и так далее, а такие сопоставления приходится делать очень часто. Причём мы устанавливаем эволюцию мотива, то мы не считаем необходимым всякий раз особенно подчёркивать, что мотив изменился не в силу эволюции изнутри, а в силу того, что он попадает в новую историческую обстановку. Мы постараемся избежать опасности не только педантизма, но и схематизма. Но вернёмся опять к обряду. Как правило, если установлена связь между обрядом и сказкой, то обряд служит объяснением соответствующего мотива в сказке. При узко схематическом подходе так должно бы быть всегда. Фактически иногда бывает как раз наоборот. Бывает, что хотя сказка и восходит к обряду, Но обряд бывает совершенно неясен, а сказка сохранила прошлое настолько полно, верно и хорошо, что обряд или иное явление прошлого только через сказку получает своё настоящее освещение. Другими словами, могут быть случаи, когда сказка из объясняемого явления при ближайшем изучении окажется явлением объясняющим. Она может быть источником для изучения обряда. Фольклорные сказания разноплеменного сибирского населения послужили нам едва ли не самым главным источником для реконструкции древних тотемических верований, говорит Зеленин. Этнографы часто ссылаются на сказку, но не всегда её знают. Это особенно касается Фрезера. Грандиозное здание его Золотой ветви держится на предпосылках, которые почерпнуты из сказки, притом из неправильно понятой и недостаточно изученной сказки. Точное изучение сказки позволит внести ряд поправок в этот труд и даже поколебать его устои. 10. Сказка и миф. Но если мы обряд рассматриваем как одно из проявлений религии, то мы не можем пройти мимо другого проявления её, а именно мифа. Об отношении сказки к мифу Существует огромная литература, которую мы здесь целиком обходим. Наши цели не непосредственно полемические. В большинстве случаев разграничение делается чисто формально. Приступая к исследованию, мы ещё не знаем, каково отношение сказки к мифу. Здесь пока выставляется требование исследовать этот вопрос, привлечь миф как один из возможных источников сказки. Разнообразие имеющихся толкований и пониманий понятия мифа заставляет и нас оговорить это понятие точно. Под мифом здесь будет пониматься рассказ о божествах или божественных существах, в действительность которых народ верит. Дело здесь в вере не как в психологическом факторе, а историческом. Рассказы о Геракле очень близки к нашей сказке. Но Геракл был божеством, которому воздавался культ. Наш же герой, отправляющийся подобно Гераклу за золотыми яблоками, есть герой художественного произведения. Миф и сказка отличаются не по своей форме, а по своей социальной функции. Социальная функция мифа тоже не всегда одинакова и зависит от степени культуры народа. Мифы народов, не дошедших в своём развитии до государственности, это одно явление, Мифы древних культурных государств, известных нам через литературу этих народов, явление уже иное. Миф не может быть отличаем от сказки формально. Сказка и миф, в особенности мифы доклассовых народов, иногда настолько полны, могут совпадать между собой, что в этнографии и фольклористике такие мифы часто называются сказками. На сказки первобытных даже имелось определённые мода И таких сборников, и научных, и популярных имеется очень много. Между тем, если исследовать не только тексты, а исследовать социальную функцию этих текстов, то большинство их придётся считать не сказками, а мифами. В современной буржуазной фольклористике совершенно не учитывается то огромное значение, которое присуще этим мифам. Они собираются, но почти не изучаются фольклористами. Так, в указателе больты и поливки сказки первобытных занимают весьма скромное место. Такие мифои и варианты а произведения более ранних стадий экономического развития, не утерявшие ещё связи со своей производственной базой. То, что в современной европейской сказке переосмыслено, здесь часто содержится в своём исконном виде. Таким образом, эти мифы часто дают ключ к пониманию сказки Правда, есть исследователи, которые чувствуют это значение и даже говорят о нём, но дальше деклараций дело не пошло. Принципиальное значение этих мифов не понято, и не понято оно именно потому, что исследователи стоят на формальной, а не исторической точки зрения. Данные мифы как историческое явление игнорируются. Зато частные случаи обратной зависимости в зависимости фольклора диких народностей от культурных замечены и исследованы. Только в самое последнее время мысль о социальном значении мифа начинает высказываться в буржуазной науке. Начинают утверждаться тесная связь между словом, мифами, священными рассказами племени с одной стороны, с его ритуальными действиями, моральными действиями, социальной организации и даже практическими действиями. С другой стороны, однако о том, чтобы это положение распространялось и на европейские сказки, обычно нет речи. Эта мысль слишком смела. К сожалению, однако, запись подобных мифов в большинстве случаев мало удовлетворительна. Даются только тексты и больше ничего. Часто издатель даже не сообщает, знал ли он язык Записывал Леон непосредственно или через переводчика? Даже в записях такого крупного исследователя, как Боас, встречаются тексты, которые с несомненностью представляют собой пересказы, но нигде это не оговорено. А для нас важны мельчайшие детали, в частности, оттенки. Часто важен даже тон рассказа. Ещё хуже обстоит дело, когда туземцы рассказывают свои мифы по-английски. так иногда записывал крёбер его сборник grewentre myths and tales содержит 50 текстов из которых 48 текстов были рассказаны по-английски что мы узнаём в середине книги из подстрочного примечания как весьма второстепенное и маловажное обстоятельство выше мы говорили что миф имеет социальное значение но значение это не всюду одинаково Отличие античных мифов от полинезийских очевидно для всякого, но и в пределах доклассовых народов это значение и его степень также не одинаковы. Их нельзя бросать в один котел. В этом отношении можно говорить о различии мифов отдельных стран и народов в зависимости от степени их культуры. Наиболее ценными и важными оказались для нас не европейские и не азиатские материалы, как можно было подумать по... территориальной близости, а материалы американские, отчасти океанийские и африканские. Азиатские народы в целом стоят уже на более высокой степени культуры, чем стояли народы Америки и Океании в тот момент, когда их застали европейцы, и стали собирать этнографические и фольклорные материалы. Во-вторых, Азия древнейший культурный континент, котёл в котором потоки народов переселялись, смешивались и вытесняли друг друга. На пространстве этого континента мы имеем все стадии культуры, от почти первобытных айну до достигших высочайших культурных вершин китайцев, а ныне и социалистическую культуру СССР. Поэтому в азиатских материалах мы имеем смешение, которое чрезвычайно затрудняет исследование. Якуты, например, рассказывают сказку об Илье Муромце наравне со своими, вероятно, исконными якутскими мифами. В Вагульском фольклоре упоминаются лошади, которых вагулы не знают. Эти примеры показывают, как легко здесь ошибиться, принять пришедшее и чуждое за исконное. И так как нам важно изучать явления не само по себе, не тексты, а важно изучить связь мифа с той почвой, на которой он возник. То есть здесь кроется величайшая опасность для фольклориста. Он может принять, например, явления, пришедшие из Индии, за первобытно-охотничье, так как оно встречается у этих охотников. В меньшей степени это касается Африки. Здесь правда также имеются и народы, стоящие на весьма низкой ступени развития, как бушмены, и скотоводческие народы, как зулусы, и народы земледельческие, народы знающие уже кузнечное дело. Но всё же взаимные культурные влияния здесь менее сильны, чем в Азии. К сожалению, африканские материалы иногда записаны не лучше, чем американские. Американцы всё же сами живут в непосредственном соседстве с индейцами. Африку же изучают пришельцы, колонизаторы и миссионеры: французы, англичане, голландцы, немцы, которые ещё менее дают себе труда изучить язык. А если изучают, то не в целях записывания фольклора. Один из крупнейших исследователей Африки, Фрабениус, не знает африканских языков, что не мешает ему массами издавать африканские материалы, не оговаривая, как он их получил, что, конечно, заставляет относиться к ним весьма критически. Правда, и Америка вовсе не свободна от посторонних влияний. Но тем не менее именно американские материалы дали то, чего иногда не дают материалы по другим континентам. Таково значение мифов первобытных народов для изучения сказки и таковы трудности, встречающиеся при их изучении. Совершенно иное явление представляют собой мифы греко-римской античности, Вавилона, Египта, отчасти Индии, Китая. Мифы этих народов Мы знаем не непосредственно от их создателей, каковыми являлись народные низы. Мы знаем их в преломлении письменности. Мы знаем их через поэмы Гомера, через трагедии Сафокла, через Вергилия, Овидия и так далее. Виламовец пытается отказать греческой литературе в какой бы то ни было связи с народностью. Греческая литература будто бы так же непригодна для изучения народных сюжетов, как нибелунги Геббеля, Гейбеля или Вагнера для изучения подлинных нибелунгов. Такова точка зрения, отрицающая народность античного мифа, прокладывая дорогу реакционным теориям и установкам. Мы будем признавать за этими мифами подлинную народность, но должны помнить, что мы имеем их не в чистом виде и что их нельзя приравнивать к записям фольклорных материалов из уст народа. Приблизительно так же обстоит дело с мифами Египта. Мы также знаем их не из первых рук. Представления египтян нам известны через надгробные надписи, через книгу мёртвых и так далее. Мы большей частью знаем лишь официальную религию, культивировавшуюся жрецами в политических целях и одобренную двором или знатью. Но народные низы могли иметь иные представления. мифы, так сказать, сюжеты, чем официальный культ. И об этих народных представлениях нам известно очень мало. Тем не менее, мифы культурных народов древности должны быть включены в круг исследования. Но в то время, как мифы доклассовых народов представляют собой прямые источники, здесь мы имеем источники косвенные. Они с несомненностью отражают народные представления. но не всегда является ими в прямом смысле этого слова. Может оказаться, что русская сказка даёт более архаический материал, чем греческий миф. Итак, мы отличаем мифы до классовых формаций, которые можно рассматривать как непосредственный источник, и мифы, переданные нам господствующими классами древних культурных государств, которые могут служить косвенным доказательством наличие того или иного представления у соответствующих народов. Отсюда предпосылка, что сказку нужно сопоставлять как с мифами первобытных доклассовых народов, так и с мифами культурных государств древности. Таково последнее уточнение, вносимое в понятие исторического прошлого, привлекаемого для сопоставлений и для изучения сказки. Легко заметить, что в этом прошлом нас не интересуют отдельные события, то есть то, что обычно понимается под историей, и что понимала под ней так называемая историческая школа. 11. Сказка и первобытное мышление. Из всего сказанного видно, что мы ищем основы сказочных образов и сюжетов в реальной действительности прошлого. Однако в сказке есть образы и ситуации, которые явно никакой непосредственной действительности не восходят. К числу таких образов относятся, например, крылатый змей или крылатый конь, избушка на курьих ножках, кощей и так далее. Будет грубой ошибкой, если мы будем стоять на позиции чистого эмпиризма и рассматривать сказку как некую хронику. Такая ошибка делается, когда, например, Ищут в доистории действительных крылатых змеев и утверждают, что сказка сохранила воспоминания о них. Ни крылатых змеев, ни избушек на курьих ножках никогда не было. И тем не менее, и они историчны. Но историчны они не сами по себе, а исторично их возникновение, и оно-то и должно быть объяснено. Об условленности обряда и мифа хозяйственными интересами ясна. Если, например, пляшут, чтобы вызвать дождь, то ясно, что это продиктовано желанием воздействовать на природу. Неясность здесь другая. Почему в этих целях пляшут? Причём иногда с живыми змеями? Они делают что-нибудь другое. Скорее мы могли бы понять, если бы в этих целях лили воду, как это тоже часто делается. Это было бы примером применения семильной магии и только. Этот пример показывает, что действие вызывается хозяйственными интересами не непосредственно, а в преломлении известного мышления, в конечном итоге обусловленного тем же, чем обусловлено само действие. Как миф, так и обряд есть продукт некоторого мышления. Объяснить и определить эти формы мышления бывает иногда очень трудно. Однако фольклористу необходимо не только учитывать его, но и уяснить себе Какие представления лежат в основе некоторых мотивов? Первобытное мышление не знает абстракций. Оно манифестируется в действиях, в формах социальной организации, в фольклоре, в языке. Бывают случаи, когда сказочный мотив необъясним ни одной из приведённых выше предпосылок. Так, например, в основе некоторых мотивов лежит иное понимание пространства, времени и множества, чем то, к которому привыкли мы. Отсюда вывод, что формы первобытного мышления должны также привлекаться для объяснения генезиса сказки. На это здесь только указывается, не более. Это ещё одна предпосылка работы. Сложность этого вопроса очень велика, а в обсуждение существующих взглядов на первобытное мышление можно не входить. Для нас мышление также прежде всего есть исторически определимые категории. Это освобождает нас от необходимости толковать мифы или обряды или сказки. Дело не в толковании, а в сведении к историческим причинам. Миф несомненно имеет свою семантику, но абсолютной, раз и навсегда данной семантики не существует. Семантика может быть только исторической семантикой. При таком положении перед нами возникает большая опасность Легко принять мыслительную действительность за бытовую и наоборот. Так, например, если Баба-яга грозится съесть героя, то это отнюдь не означает, что здесь мы непременно имеем остаток каннибализма. Образ Яги-людоедки мог возникнуть и иначе, как отражение каких-то мыслительных, и в этом смысле тоже исторических, а не реально бытовых образов. 12. Генетика и история. Данная работа представляет собой генетическое исследование. Генетическое исследование по необходимости, по существу своему, всегда исторично. Но оно всё же не то же самое, что историческое исследование. Генетика ставит себе задачей изучение происхождения явлений. История изучение их развития. Генетика предшествует истории. Она прокладывает путь для истории. Но всё же и мы имеем дело не с застывшими явлениями, а с процессами, то есть с некоторым движением. Всякое явление, к которому возводится сказка, мы берём и рассматриваем как процесс. Когда, например, устанавливается связь некоторых мотивов сказки с представлениями о смерти, то смерть берётся нами не как абстрактное понятие, а как процесс представлений о смерти, изложенный в его развитии. Поэтому у читателя легко может получиться впечатление, что здесь пишется история или доистория отдельных мотивов. Несмотря иногда на более или менее детальную разработку процесса, это всё же ещё не история. Бывает и так, что явление, к которому возводится сказка, очень ясно само по себе, но развить его в процесс не удаётся. Таковы некоторые очень ранние формы социальной жизни. Удивительно хорошо сохранённой сказкой, например, обряд инициации. Их история требует специального историко-этнографического исследования, и фольклорист не всегда на такое исследование может отважиться. Здесь многое упирается в недостаточную разработанность этих явлений в этнографии. Поэтому историческая разработка не всегда одинаково глубока и широка. Часто приходится ограничиваться констатацией факта связи и только. Некоторые неравномерность исторической разработки вызвана также не одинаковым удельным весом сказочных мотивов. Более важны классические мотивы сказки, разработанные подробнее, другие менее важны, короче и схематичнее. 13. Метод и материал Изложенные здесь принципы, как будто весьма просты. На самом же деле, осуществление их представляет значительные трудности. Трудность лежит прежде всего во владении материалом. Ошибки исследователей часто заключаются в том, что они ограничивают свой материал одним сюжетом или одной культурой или другими искусственно созданными границами. Для нас этих границ не существует. Такую ошибку сделал, например, Узенер, изучая сюжеты или миф о всемирном потопе только в пределах античного материала. Это не значит, что нельзя заниматься подобными вопросами в некоторых рамках или пределах, но нельзя обобщать выводы, как это делает Узенер. Нельзя изучать подобные вопросы генетически только в рамках одной народности. Фольклор интернациональное явление. Но если это так, то фольклорист попадает в весьма невыгодное положение по сравнению со специалистами, этнологами, классиками, египтологами и так далее. Они полные хозяева этих областей. Фольклорист же только заглядывает в них как гость или странник, чтобы заметить в себе кое-что и идти дальше. Знать по существу весь этот материал невозможно. И тем не менее, раздвинуть рамки фольклористических исследований совершенно необходимо. Здесь надо взять на себя риск ошибок, досадных недоразумений, неточностей и так далее. Всё это опасно, но менее опасно, чем методологически неправильные основы при безукоризненном владении частным материалом. Подобное расширение необходимо даже в целях специальных исследований. К ним необходимо вернуться в свете сравнительных данных. При предварительных работах по отдельным культурам, по отдельным народностям так много, что настал момент, когда этот материал нужно начинать действительно использовать, хотя бы овладеть материалом во всей широте и оказалось невозможным. Итак, я с самого начала становлюсь на точку зрения, что возможно начать исследование, даже если материал целиком не исчерпан. И это тоже одна из предпосылок данной работы. Я остановлюсь на эту точку зрения не в силу печальной необходимости, а нахожу, что она возможна принципиально. И здесь я расхожусь с большинством исследователей. Основание, позволяющее встать на эту точку зрения, есть наблюдение повторяности и закономерности фольклорного материала. Здесь изучаются повторные элементы волшебной сказки, и для нас не существенно Взяты ли нами на учёт все 200 или 300 или 5000 вариантов и версий каждого элемента, каждой частицы материала, подлежащего исследованию? То же относится к обрядам, мифам и так далее. Если бы мы захотели ждать, пока материал будет готов в чистом виде для закона, говорит Энгельс, то это значило бы приостановить до тех пор мыслящее исследование. И уже по одному этому мы никогда не получили бы закона. Весь материал делится на материал подлежащий объяснению, это для нас прежде всего сказка, и на материал вносящий объяснение. Всё остальное есть контрольный материал. Закон выясняется постепенно, и он объясняется не обязательно именно на этом, а не на другом материале. Поэтому фольклорист может не учитывать решительно всего океана материала. И если закон верен, то он будет верен на всяком материале, а не только на том, который включён. Принцип, который здесь выдвигается, противоположен принципу, обычно лежащему в основе фольклорных исследований. Здесь обычно прежде всего стремятся к исчерпывающей полноте материала. Но фактически мы видим, что там, где материал в пределах доступности действительно исчерпан. Вопросы всё же решены неправильно. потому что задача поставлена неправильно. Здесь же выдвигается иная точка зрения. Прежде всего должна быть правильно поставлена задача, и тогда правильный метод приведёт к правильному решению. 14. Сказка и послесказочные образования. Из всего сказанного явствует, что обряды, мифы, формы первобытного мышления и некоторые социальные институты Я считаю досказочными образованиями. Считай возможным объяснить сказку через них. Но сказкой не исчерпывается фольклор. Есть ещё родственные ей по сюжетам и мотивам героический эпос. Есть широкая область всякого рода сказаний, легенд и так далее. Есть Махабхарата, есть Одиссея и Илиада, Эдда, былины, Нибелунги и так далее. Все эти образования оставляются, как правило, в стране Они сами могут быть объяснены сказкой, часто восходит к ней. Бывает правда и другое. Бывает, что эпос донёс до наших дней детали и черточки, которые не даёт сказка, не даёт никакой другой материал. Так, например, в Нибелунгах Зигфрид, убив змея, купается в его крови и приобретает неуязвимость. Эта деталь важна при изучении змея. Она кое-что объясняет в его образе. а в сказке ее нет. В таких случаях за неимением другого материала может привлекаться и героический эпос. 15. Перспективы. Предпосылки, из которых мы исходим, теперь ясны. Ясна также и основная задача. Спрашивается, какие перспективы открывает нам такое сопоставление? Предположим, что мы нашли, что в сказке детей сажают в подземелье. И в исторической действительности это тоже делалось. Или мы нашли, что девушка сохраняет кости убитой коровы, и в действительности это тоже делалось. Можно ли заключить, что в таких случаях мотив вошёл в сказку из исторической действительности? Несомненно, это можно. Но не получится ли тогда картина необычайной мозаичности? Мы этого не знаем. Этот вопрос и должен быть исследован. До сих пор имеется мнение, что сказка впитала в себя некоторые элементы первобытной социальной и культурной жизни. Мы увидим, что она состоит из них. В результате мы получим картину источников сказки. Решение этого вопроса продвинет нас в понимании сказки, но оно не решает другого, также ещё не решённого вопроса: почему об этом рассказывали? Как сложилась сказка как повествовательный жанр? Этот вопрос сам собой возникает при постановке нашей задачи. Поэтому, наряду с вопросом о том, откуда взялись отдельные мотивы, как составные части сюжета, мы должны будем ответить на вопрос, откуда берется рассказывание, а откуда берется, собственно, сказка, как таковая. На этот вопрос мы постараемся ответить в последней главе. Но ответ на него наталкивается на одну трудность. Здесь изучаются только волшебные сказки. Акт рассказывание волшебных сказок не отделим от акта рассказывание сказок других жанров, например, животных сказок. Поэтому пока не будут исторически изучены другие жанры, на данный вопрос можно дать только предварительный, гипотетический ответ с большей или меньшей степенью вероятности и убедительности. По существу такая работа никогда не может считаться оконченной. И данная работа скорее вводит в круг изучения генезиса сказки, чем претендует на окончательное решение его. А работа может быть сравниваема с разведочной экспедицией в неизвестные ещё земли. Мы отмечаем залежи, чертим схематические карты, подробная же разработка каждой из залежей должна быть делом будущего. Дальнейшим этапом может быть детальная разработка отдельных мотивов и сюжетов. но уже без изоляции от целого. На данном этапе нашей науки важнее изучить связь явлений, чем детально разработать каждое такое явление в отдельности. Наконец, ещё одна оговорка, касающаяся материала. В основу изучения положена русская сказка, особо учтена сказка Северная. Выше уже указывалось, что сказка интернациональна, и мотивы её также в значительной степени интернациональный. Русский фольклор отличается большим разнообразием, богатством, исключительной художественностью и хорошей сохранностью. Поэтому совершенно естественно, чтобы советский исследователь прежде всего ориентировался на наш родной фольклор, а не на фольклор иноземный. В работе учтены все основные типы волшебной сказки. Эти типы в мировом репертуаре представлены и русским, и иноземным материалом. Для сравнительной работы безразлично, какие образцы данного типа берутся. Там, где не хватает русского материала, мы привлекаем и иноземный материал. Но мы хотели бы подчеркнуть, что данная работа не есть исследование русской сказки. Такая задача может быть поставлена как специальная задача после разрешения общих вопросов. генетики и требует специального исследования. Данная работа есть работа по сравнительно-историческому фольклору на основе русского материала как исходного.